Глава двадцать вторая. Клоака. «Да я просто поинтересовался!» Беззаботно ответил старик. Я, наконец, снял и кинул на грудник Борову, оставшись в простой рубахе. Тот посмотрел на защиту, оставшуюся на моих предплечьях и на штаны. Это получишь, когда выведешь. Я поднял руки, а потом глянул вниз. Штаны не отдам. Наголеньки тут были плотно пришиты к ткани, и просто так отвязать их бы не получилось. А продолжать путешествие без штанов мне как-то не хотелось. Ладно. Неожиданно легко согласился старик и с довольным лицом стал напяливать обновку. Ну ляшка восхищённо пялилась на него, а когда он завязал таки нагрудник и выпрямился, у неё вырвалось: "Ты мой альфа-боров!" Тут довольно хрюкнул вдруг набычившись для солидности и нищенко захихикала. Затем зверь наклонился и вытащил из кучи хлама длинную палку, с намотанной на неё паклей. "Слушай, ты не первошник огня случайно?" спросил он, а потом прищурился. "А, нет." Я покачал головой и поморщился от досады. "Вот определять стихии я пока что не научился, хотя давно пора." Старик нагнулся к ближайшей свече, стоящей у стены, и поджёг факел. Затем он отстранил меня в сторону и выглянул в широкий прогал. Он осторожно покрутил головой, посветил факелом то в одну сторону, то в другую. Не попадись выродкам боров, крикнула вслед Нуляшка. Тот недовольно обернулся. На карка ещё. Мищенко обиженно надулась и спряталась под тряпки. А Боров вылез, сплеском погрузившись в бегущий снаружи поток нечистот. Меня воротило от одной только мысли о том, что же там плавало. Такая дикая вонь ударила в нос. «Торопись, первота!» Послышалось его ворчание. «А то чую я, ты рыбка крупная, там вся синета всполошилась». «Синета? Ну, дичь приорва!» Боров обернулся. «Зверьё шакали, что служит!» челяхом. Я слушал зверя и не верил своим ушам. Чем ближе к цивилизации, тем меня всё больше поражали контрасты с окраинами. Тут высочайшее почтение граничило с лютой ненавистью. Вольфгардизвери бы за одну такую мысль просили бы прощения у неба. А тут: "Дичь, челяхи, хрёшка, скоро буду!" крикнул Боров и махнул мне. "Всё, пошли, перваш. Нет времени". В канализации под великим малозурным городом и вонь стояла великая. Мы шли по узкому тоннелю, сливающимся нечистотами, где не было никакого намёка на боковые выступы. Так что остаться сухим не получилось, и приходилось месить ногами зловонную жижу. Глубина была разной: где по щиколотку, а где и по колено. Боров скрехтением двигался вперёд, и свет его факела освещал слизкие стены, бросал блики на какие-то сопли, свисающие с потолка. Так противно мне давно не было, и даже бросать стихии земли вокруг было неприятно. А уж про воду я и не говорю. От дикой вони я срывался в тяжелый кашель, и один раз меня все-таки стошнило, но как только это случилось, стало намного легче. «Что, нравится в клаке, однуха?» Весело пропел Боров, а потом вдохнул полной грудью. «Вот он аромат людского величия!» Я молча брел по колено в вонючие жижи, пытаясь успокоить надрывающиеся легкие, а заодно понять, как же так получилось. Утром сегодняшнего дня я был еще примылом, и мои действия еще могли на что-то повлиять. Если подумать, я сегодня сдал сразу несколько великих долгов. Стай белых волков и скорпионов отмещены и оправданы. А клан Лунный Свет отстоял своё слово. Кстати, получается, что я защитил тринадцатого. Если Хельда уже в совете, то мой долг перед Абсолютом выполнен. Я даже слегка взволновался. Вдруг прямо сейчас перенесусь обратно в мой мир. А ведь ещё необходимо выяснить про ту девочку. Абсолют, позвал я мысленно. В ответ молчание. Нет, так невозможно работать. Это просто полное отсутствие обратной связи с заказчиком. Я выяснил про Хельду и выполнил. Сейчас единственная моя зацепка это Хали, которая заточена в чистилище. Такое совпадение, но она, оказывается, была тринадцатым стражем. Где-то позади послышался всплеск. Клэк и отмечен воина назад. Загорланил впереди старик, обернувшись Я больше ничего уже не услышал. Боров тут же прибавил шагу, и мне пришлось поторопиться. Я слушал его завывания, и до меня не сразу дошло, что это та самая хвалебная ода, которую наверху кричали своему приору восхищённые жители, только переиначенная. Душою был чист, теперь один смрад. Боров кричал уже так, что звук резонировал от стен. Я остановился, Слушая внутреннее чутьё. Чувство опасности не просто гудело, оно ревело общим фоном. Обернувшись, ясно посмотрел в черноту прохода. Что-то смотрело оттуда на меня. И думала: съесть или нет? Будешь так стоять, тебя съедят, рявкнул старик. Съедят! Я глянулся на него, не понимая, что он так орёт. И вдруг заметил пару зеленоватых искор. Они исходили прямо от головы старика, будто он применял какую-то магию, точнее, скрывал ее. «Боров, что ты задумал?» — осторожно спросил я. «Я?» Тот даже обиженно выпятил нижнюю губу. «Мы вроде договаривались, Перваш. Я помогаю тебе, а ты отдаешь броньку». Вонь мешала сосредоточиться, и в сапогах уже хлюпала липкая холодная жижа. «Нет, не в сапогах. Это плеснула вода в темноте». «Клакай, отмечен воин назад!» Зарал Боров и замахал факелом. Я быстро шагнул в сторону и потянулся к стене. Пальцы погрузились в сопливую слизь, коснулись камня, и я призвал в толще образ копья. Сила наполнила меня, сразу стало намного легче. Голова прояснилась, и все чувства навострились до предела. Боров замолчал. Он стоял в десяти шагах впереди, в свете факела его глаза поблескивали особо зловеще. "Устал?" спросил он с участием, с любопытством, рассматривая меня. Кажется, заметил изменения в моём личном пути. "Ты постой, отдохни". Я чуть опустив взгляд, пытался просканировать всё вокруг. Сразу несколько лучей закружили вокруг меня. Чувство опасности кольнуло в затылок, заревела сиреной. Я дёрнулся присев, и над головой пролетела зелёная клякса и разбилась о стену. Первух изранен. Зарал Боров. Он выхватил нож и запрыгал ко мне, чавкай в трясине. Я, не отнимая руки от стены, следил за ним краем глаза, одновременно смыриваясь в черноту, потому что уже знал, что это за дрянь. Техника скорпионов. включилась полностью, я чувствовал ее в крови, и мне осталось только выжить. «А-а-а-а!» Старик так и кричал, надрывая горло. От него исходили эманации тревоги, но бессмертельные угрозы. Он пугал меня, и это явно была ловушка. «Убью!» Боров почти прыгнул, но замешкался в шаге от меня, не зная, чем ударить ножом или факелом. Он только бороду топорщил. пытаясь выглядеть страшнее и махал факелом над собой. А вот из темноты, вслед за плеском воды, снова прилетел луч самой настоящей опасности. Счёт пошёл на мгновение, и моё тело перешло в боевой режим. Я выстреливаю колоком Борову прямо в кадык. Тот хрипит, пытается отмахнуться ножом, но я прихватываю руку и дёргаю на себя. Он замахивается факелом, я ныряю ему за спину. Сила скорпионов уходит и жил, но она уже и не нужна. Из черноты вылетает новый плевок, и зеленая клякса разбивается точно о лицо Борова, а я прижимаюсь к его спине. Тот истошно вопит, но сразу же и замолкает, засипев от пролеча. Факел падает в жижу и шипением дымит. «Извини, у меня в планах еще пожить», — прошептал я. Стараясь не измазаться в зеленой дряни, Я силой толкнул старика вперёд, одновременно забрав нож из ослабевшей руки. Тело Борова крутанулось, я поймал последний блеск вдивлённых глаз, и он с хлюпанием опустился в жижу. Факел потух, наступила полная темнота, и я врубил стихии земли на максимум, чтобы сориентироваться. Заодно я попытался достучаться и до воды. Хищная тварь была уже близка. Ползущее в жиже гладкое длинное тело, под которым ощущались сокращения мышц. Но это была мелкая по сравнению с тем чудовищем, что жила на дне озера в лесу Правды рядом с Вольфградом. Я не рискнул смотреть меру, чувствуя, что хищник заинтересовался своей жертвой. Мое любопытство могло его отвлечь. Не знаю, как Боров управлялся с ней и находил общий язык, но сейчас пиявка-мутант видела в нем только добычу. Осторожно пяティсь, я внимательно сканировал всё вокруг. Через несколько шагов, убедившись, что тварь занята только поглощением пролизованного обеда, я развернулся и почавкал по жиже дальше. Дерьмону лячье. Я выргулся, стискивая кулаки. Ситуация вообще была ахвая. Доспех с меня сняли. Поди вот его теперь отними. Я по колено в говне, ползу в неизвестном направлении. И не знаю, что делать. Непроизвольно я коснулся талисмана. Рычок, Хилда и таинственный лесной волк. Ваша помощь мне бы пригодилась. Ну хотя бы дружеский пинок. Помогите! Сепло вырвалось у меня, и я засмеялся. Меня постепенно отпускало. Всё же какое счастье, что я уже что-то умею и без копья в руках. Раньше меня этот Боров наверняка бы раскатал. Ну или точно смог бы обмануть. Я остановился, сжимая ржавый нож. Впереди виднелись проблески и слышался плеск воды, а под ногами скорость потока заметно увеличилась. Похоже, что скоро будет водопад. Гвнопад, недовольно произнёс я. Самое обидное было, что я уже принюхался и теперь вполне понимал, как тут вышивали эти оборванцы. Вот только почему третья мера не вычистит свою канализацию от этого сброда или брезгует сразу вспомнились истории, как самые неприступные крепости брали и захватывали, пролезая через дырку в туалете. Через несколько шагов я действительно подошёл к краю водопада. Поток ощутимо бил по икрам, пытаясь скинуть вниз. И мне приходилось опираться о сликатную стену, вгоняя больше силы в тело. Нечистоты сливались В большой круглой отстойник. В стенах рядом и напротив виднелись ещё несколько отверстий, таких же, как и то, на краю которого я стоял. Слабый свет проникал сверху через маленькие узкие решётки, скудно освещая всю картину. Но после кромешной темноты освещение казалось вполне сносным. Я глянул вниз. Там была только жижа, никаких берегов. Всё лишнее утекало в огромное боковое отверстие. Всё-таки Лазурный город порождал много нечистот. Но он и был больше Волгограда в десятки раз, если не в сотни. Мне повезло побывать тут лишь на одной улочке, я в поворот даже отойти не успел. Я с надеждой посмотрел на решётки сверху. Нет, туда мне добраться никак. По потолку даже с моей стихии земли не получится. А вот по стенам прыгать вниз мне не хотелось. Да Чтио подсказывала, что не стоит туда нырять. Кажется, я разглядел в жиже какое-то движение. У меня родилась уверенность, что пиявки-мутанты тут водятся не в единственном экземпляре. Я чуть вылез вперёд, загнав силы магии в пальцы по глубже в бетон, чтобы не вывалиться. Осмотрелся, и из соседнего отверстия поток дерьма не бил мощным водопадом, а стекал узенькой струйкой, и это было странно. Оценив расстояние до него, Я решился на путешествие по стене. Было очень сложно нашарить под скользким налётом швы между камнями. Но вскоре мне удалось зацепиться, и я свиселся, оказавшись полностью на стене. Перелазить оказалось очень трудно. Слизь всё время попадала вместе с пальцами, заполняя продавленные в камне отверстия. Приходилось напрягаться изо всех сил, чтобы руки не соскользнули. Я держал в стене образ копья. Это помогало. Но сапоги все время скользили, и пару раз я едва не сорвался. Повиснув так на сведенной до предела руке, я глянул вниз. Из жижи показался хоботок и исчез. Я едва успел разглядеть его в плещущейся жиже. Там пряталась еще одна тварь, и, судя по блеснувшим покатам бокам, довольно крупная. Дерьмо. Я выргался. Сразу появились силы, Я воткнул пальцы в камень, заставляя тот поддаться. Через 10 минут, когда сил уже почти не оставалось, а руки кровоточили, я ввалился в заветную дыру. Здесь жижи почти не было. Подо мной слабым ручьём текла обычная грязная вода. Пытаясь отдышаться, я стоял на четвереньках и смотрел своё отражение, разбивающееся в бурунах. Всё-таки у меня получилось пролезть по стене. О! пристонал я и попробовал встать. Чувство опасности пришло слишком поздно. Скалолазание сильно утомило, и я не успел дёрнуться, как по затылку мне прилетел удар. Смотри, первушник какой. Эти слова долетели прежде, чем мой разум потонул во мраке, в обмороке. Очнулся я внезапно, но по старой уже привычке Не стал открывать сразу глаза. «Я говорю, его хозяину показать надо. На нем доспех». «Да ты дичь, где доспех-то? А это что? Зачем показывать? Часто видишь первух в доспехах?» Голоса были хриплые, будто прокуренные. Говорившие то и дело покашливали, пытаясь отдышаться. Видимо, жизнь в клааке для легких не сахар. «А мне как раз». Со смешкой ответил один: "Смотри. Я почил, что на руках у меня уже защиты нет. Лежал я лицом вверх в холодном ручье и уже достаточно продрог. Кинув чувство земли, я почувствовал рядом двух зверей первое и вторая ступени. Слышь, он очнулся. Ага. Я открыл глаза, разглядывая двух оборванцев. Эти выглядели получше, чем боров." Не такие старые. На вид у обоих был болезненный. Зверь первой ступени был пониже, с грязными лохмами, в руках была увесистая дубинка. А вот другой был повыше и совершенно лысый. И держал он вполне приличный клинок. Его чуть тронула ржавчина, но таким вполне можно было зарубить или заколоть. Надо было приложить покрепче. Недовольно проворчал лысый. указывая на меня клинком. Сейчас. Его собеседник вздохнул и вальяжно пошёл ко мне. Он смотрел на меня, как на свою недоделанную работу. Де лофта. Сейчас подойдёт и стукнет ещё разок. Думать мне было некогда, и я, резко представив под собой образ копья, подобрал под себя ноги и сел. Слыша осторожней, лысый насторожился и коснулся клинком плеча на парника. Ага. Ещё и первоту не боялся. <связывался> усмехнулся тот. Мне была на руку его самонадеянность. Я напрягся, набирая с камня силу стихии. И тут земля ушла у меня из-под ног, я упал и приложился затылком так, что в ушах зазвенело. Энергия земли заструилась из моего тела обратно. Я попытался перехватить её, но она сопротивлялась. Лох, макако, ну лят ты творишь. послышался третий голос. Из темноты выступил еще один зверь. В грязной синей тунике он внимательно поглядел на обоих оборванцев. «Камень, а что не так?» Зверь с дубинкой, который как раз и оказался лохмой, обиженно надулся. Из меня так и тянули стихию, и я понял, что новый актер на нашей сцене маг-стихийник. «Тебе же ясно сказали, осторожнее с ним!» Да это же первота. Вы чего, дичь? У меня ещё оставалась энергия в теле. Страны Мак не мог до конца справиться со мной. Я тряхнул головой, а потом вспомнил, что у меня есть ещё и вторая стихия. Лёжа в воде, я ведь вполне мог. Я кинул все свои силы на призыв, и вдруг она ответила: Свеже как горный ручей, энергия заструилась по жилам, закружилась в области живота, скручиваясь в подобие пружины. Зарычав, я вскочил на корточки, кворкнулся вперёд и выкинул ногу в живот Лохме. Каменное жало. Без особой надежды я усилил пинок мысленным заклинанием. Эффект был поразительный, будто от тарана. рёбра Лохмы хрустнули, и зверь, согнувшись пополам, улетел назад и сбил с ног своего напарника. Дубинка упала в воду рядом со мной. «Дрянь!» — крикнул маг и скинул руки. Я снова стал терять равновесие. Ни мешкая ни секунды я упал на бок, схватил дубинку и метнул ее в мага. Бросок получился не ахти какой, но противник все равно зажмурился и закрылся руками. Этого мгновения мне хватило. Я и несусь вперёд, оказываюсь перед стихийником прежде, чем он снова начинает поднимать руки. Меня начинает заваливать, и я просто прыгаю, сбивая зверя плечом, как игрок в американский футбол, и мы летим в воду, кверкаясь. А! <связь> Зверь отмахивается от меня, не глядя, дрыгает руками и ногами. Мне удалось напрыгнуть на него сверху, и тут тело вспомнило совсем другие приёмы из моей прошлой жизни телохранителя. прижать, заломить локоть на болевой, обездвижить. В моём воображении плавал чёткий образ копья. Он проявлялся даже не в земле, а в потоке воды под коленями. Сила была хоть отбавляй. Убей его, рохля, просепел маг подо мной. Я увидел, что лысый с мечом уже поднялся. Двинься, и ему конец, рявкнул я. Первота, ты не посмеешь, заржал лысый и пошёл ко мне. Это же зверь. Развей глаза, глянь меру. Я поджал губы. Было неожиданно среди отбросов общества встретить такие устаревшие стереотипы. Будем учить толерантности. Шея мага свернулась в два счёта, и зверь замертво упал в воду, не издав ни звука. Лысый округлил глаза, остановился. Ты чего, зверь убил? Ну и? Я шагнул к нему. Да ты же ты же Клинок в его руках задрожал. Не подходи. Я чуть не засмеялся, когда мне в грудь влетели сразу два сытлячка. Лохма всё-таки не выжил от пинка в грудь. Что-то там хрустнуло жизненно важное. Тебе конец, первота. Хозяин, если узнает. Так никто приору и не расскажет, хладнокровно ответил я. Приор? Лысый округлил глаза, а потом захохотал. У блюдок захвативший трон. У него нет власти в Клаке. Судя по этим словам, дела в синем приорате шли из рук вон плохо, раз прямо под лазурным городом процветало сопротивление. А может быть, я натолкнулся всего лишь на мелкую шайку, способную нападать только на слабых зверей и первушников, и подчиняется никому-нибудь сильному зверю, которого Хилда через колено переломит. Какое дело приору Зигфриду до да такой мелочи? И кто же тут правит? Осторожно спросил я.